Глава сороковая. Теперь точно можно поздравить. Акушерский срок у нас получается шесть недель. Так? Если ты с циклом ничего не напутала. Наверное, не напутала. А может, приложение затупило? Я приблизительно помню. Не люблю я эти приложения. С календариком по старинке мне проще. Так, на УЗИ давай-ка я тебя запишу через недельку. Хорошо? Да, хорошо. Состояние у меня, прямо скажем, нерадостное. Не потому, что я не хочу ребенка. Просто мне заранее его жаль. Ему расти без отца. То, что мы с Кириллом не будем вместе, мне уже точно ясно. Еще надо узнать про развод и про все остальное тоже ничего веселого. Ник у тебя что-то случилось? Случилось. Малыш у меня случился. И муж кабель. Ты не рада, может еще можно прервать прервать лишить жизни своего малыша потому что его отец оказался предателем нет уж качаю головой я буду рожать все будет хорошо я же вижу ты сама не своя я с мужем развожусь говорю стараясь задержать влагу накатывающую на глаза погоди а ребенок понимаю о чем она спрашивает киваю ребенок от мужа ну вот так получилось Ему скажешь? Может, все еще образуется? Это вряд ли. Скажу, но позже. У него... усмехаюсь. У него теперь есть, за чью беременность переживать. У него свои проблемы. Не до меня. Доктор вздыхает, качает головой. Вижу, что хочет что-то добавить, но в итоге решает промолчать. За что я ей благодарна. Не хочу ничего обсуждать. И советы мне тоже мало помогут. Да, я понимаю, что могу сейчас огорошить Кирилла новостью о своей беременности. Но вряд ли его удержит это сообщение. Мне будет только хуже. Потом скажу. Все потом. Беру направление, выхожу из кабинета. Шах стоит в коридоре. Мне даже интересно, как он так построил бизнес, если может себе позволить полдня шататься, где попало. Все? Или нужно еще куда-то? Смотрит на меня спокойно, как будто так и надо. Ждать жену любовника-дочери у кабинета гинеколога. Просто анекдот какой-то. Никуда не нужно. И не стоило ждать. «Ника, ну чего ты такая трудная, а?» Усмехается вальяжно. По коридору проходят две девушки, смотрят на него весьма заинтересованно. «Да, мужик он, конечно, видный. Но не про мою честь. Вас никто не просит со мной нянчиться». Найдите себе легкую. С легким мне интересно. Домой или... Или... Я домой на такси. А вы куда хотите? Разворачиваюсь, чтобы уйти. Ага, сейчас. Меня мягко держит за локоток, чуть притягивая к себе. Поехали в торговый центр. Поговорим о твоем магазине. Мне сейчас не до магазина. Почему? Самое время... Пока еще маленький срок работать ты сможешь. Дородов, как раз все поставишь на хорошие рельсы. Потом будет приличный доход. Ты же с подругой собиралась магазин открывать. Она что же, не поможет? Поможет. Но смысл сейчас ехать? Поехали. Там объясню, в чем смысл. Подругу, если хочешь, тоже можешь позвать. Не боитесь? Усмехаюсь, доставая телефон. Чего? Что вы меня с ней вместе будете кошмарить? Боюсь, конечно. Что, едем? Киваю. Почему бы и нет? Набираю Анюти. Она довольна такой постановкой вопроса. Обещает через сорок минут быть на месте. Мы с Шахом оказываемся в торговом центре минут через двадцать пять. Парковку тебе выделю персональную, рядом со мной. Или, может, будешь пока на моей машине с водителем кататься? Все-таки в твоем положении. А вы как, на метро? Он, конечно, красавчик, сразу берет в оборот. А ты думаешь, у меня одна машина и один водитель? «Я ничего не думаю. Вернее, думаю, что вы подозрительно торопитесь. Я просто старый уже, Ник. Боюсь, что меня кто-то обойдет на повороте, подкатит к тебе, и ты меня бортанешь». «Старый? Сколько вам? Сорока же еще нет». «Ну, сорока нет. Еще». Ухмыляется снова. «Скулы у него красивые, рельефные. Он вообще хорош». «Черт, только зачем мне все это?» Так что я не тороплюсь, Ника. Я наоборот торможу, как мне кажется. Тормозите? Не понимаю его совсем. Мне надо брать тебя и тащить. В перлогу, кажется, так говорят. Тащить, прятать, а потом уж разбираться, что к чему. Прямо рейдерский захват. Да-да, именно, плавали, знаем. Очень действенная тема. Только не со мной. Я на такое не ведусь. Да я уж понял, что ты крепкий орешек. Но и я тот еще щелкунчик. Теперь моя очередь усмехаться. На самом деле, пока мы вот так пикируемся по дороге к магазину, я понимаю, что у меня нет времени на рефлексию. Не думаю ни о чем плохом. Ни о Кирилле, ни о его пассии, ни о разводе, ни о ребенке. Хотя мысли о нем плохими не считаю. Все ушло на второй план. На первом сейчас перспектива открыть таки свое дело. И вот эти странные недоотношения с Шахом. Чего мне от него ждать? Что ему от меня нужно? Мы заходим в пустое пока помещение. Шах объясняет, что есть мысль сделать все это крыло детским. Да, будут еще магазины одежды. И это конкуренция. Но конкуренция здоровая. И все магазины будут разные. Сетевиков он сюда, скорее всего, не поставит. Они в другом кластере. Еще откроется магазин игрушек, обувь, книжный. Дизайн крыла будем переделывать соответственно, уже разрабатываем. Анюта прибегает и сходу врывается в диалог. Сразу предлагает какие-то решения, готова работать в команде с дизайнерами Шахова. Они как-то очень быстро находят общий язык на одной волне. Мне интересно за ними наблюдать. Подруга фонтанирует идеями и кажется, она от Шаха без ума. У него звонит телефон, он выходит. Аня тут же сжимает мои руки в своих. Ник-ник, это бомба, я поверить не могу. Мы это делаем, слушай. А он, он шикарный просто, я офигею. Ага, я тоже. Его дочь моего Кирилла увела. В смысле? Какая дочь? Погоди, малыш? Сколько же ей лет? Она не родная дочь, пачерица Вот он и пляшет вокруг меня, расчищает ей дорогу. Делает все, чтобы его Даше было комфортно с моим мужем. Смотрю в глаза Анюты и понимаю, что прямо за моей спиной сейчас стоит шах. «Значит, вот ты обо мне какого мнения, Ника живика Весело. А мне даже не стыдно. Поворачиваюсь, смотрю с вызовом. Скажет, что я не права? Может быть, я вообще специально твоему мужику свою дочерку в постель подложил? Или нет, не так?» И я его заставил тебе изменить и с ней переспать. Силой, а? Устраивает версия? Только вот зачем бы мне это было нужно? Смотрит жестко. Я, наверное, впервые вижу у него такой взгляд. И продолжает уверенно. И каждым словом наотмашь. Твой Кирилл и все его кустарное предприятие для меня. Так, мелочь на карман. Я бы его мог проглотить и не подавиться. Скупить за гроши. И он бы еще благодарил, что я взял деньгами. Но я поступил по чести. Он казался толковым парнем. Зачем мне его давить? Да и для пачерицы я мог женишка найти пожирнее. Не такой уж она залежалый товар. Говорит он спокойно, смотрит прямо, глаз не отводит. А мне больно. Потому что я понимаю, все, что говорит, правда. И чем дальше, тем эта правда сильнее лупит. Проблема в том, Ника, что у тебя кругом все виноваты. Я, моя Даша, даже ты. Ты сама себя винишь. А вот Кирюша твой выходит чистенький. Все вокруг говно, а он в белом пальто, да? Ладно, прости. Документы по магазину скоро будут готовы. Только я бы на твоем месте подумал. Может, стоит пока оформить все на подругу? Почему? чтобы не пришлось при разводе делиться с бывшим Ника, поэтому. И я так понимаю, он с тобой не все готов делить. А вот эта информация меня реально волнует. Откуда Шаха об этом известно?»